глава 17 как хотите воля ваша а я своего работника прогонять не буду по мне пущай он будет партийный лишь бы дело делал договор тоже не расчет накинул я ему трешницу на месяц пущай а если он уйдет у меня на сотни убытку будет правильно кум у меня вот баба захворала С кем я должен управляться? Я тоже так кумекаю. Вот что, братцы, заключим с ними договора, набавим в жалование, как по закону. В неделю один день пущай, празднуют, а ты, Захар, молчи. Тебя суд припрек платить тридцать рубликов, а тот оно и есть. До поры до времени и нам с рук сходит. Да что там попусту брехать? Раз подошло такое дело, значит, надо смиряться. На трешнице урежем, а сотни терять. эка глупость та. Теперь попробуй найми. Хэ, обожгёшься, Пущай, будет так. А этого подлеца, какой разжелудил их, поручить надо. Ученый, какой нашелся язви его, — Федька, ведь сомалист. он, когда у меня жил, всю душу вымотал, с ножом за мной подвор угонялся. Спасибо, рабочий отбили, истинный бог. Да теперь, че попадись он мне? Мой сыняга говорил, они после Игрищ за Федотом Гумном собираются. Там он их наставляет. А что, ежели двум-трем... Перевстреть его с колышками. Пучить надо, чтобы этой нечистью и не воняло. Захар Денисович, ты пойдешь? Господи, да я с великой душой, мне бы колышек какой потяжельше. Ну, до смерти не будем, а там видно будет. У меня как сердце разыграется, держись. Ну, сколько нас, трое, что ли? Ну, пошли.